Действие пятое. Отрубился я почти мгновенно. Правда, снилось мне такое, что выспаться так и не удалось. Скажу лишь, что в моих сновидениях активно, очень активно участвовала Алиса. Разумеется, когда я проснулся, ее уже и след простыл. Работу на кухне еще никто не отменял. С тумбочки исчезла моя музыкала, а значит вампирше там было хотя бы не скучно. Проснись и пой! Весело поприветствовал меня Чес, прыгнув на кровать рядом со мной. «Пора завтракать, ну и гораздо же ты спать!» «Тебя бы в лаборатории мурыжили полдня!» Вяло отмахнулся я. «Кровь качают литрами, мозги выносят часами, да еще и лекцию в итоге пропустил. Так не узнаю о каком-нибудь опасном виде травки. Наступлю на нее и скончаюсь от приступа чехотки. «Или носа, хихикнул Чес. «Надо повнимательнее изучить наш новый справочник, чтобы прихватить немного такой травки для наших друзей сводного факультета!» Я со стоном поднялся и натянул еврею. «Тебе наив уже нажаловался?» «Не только! Вчера встретил их у входа, оказывается, они живут на соседнем этаже». «Очень приятная неожиданность!» – тяжело вздохнул я. Надеюсь, их там нагружают достаточно, чтобы не оставалось сил на глупости. «Ну, это ты загнул!» – возмутился Чес. «Силы на глупости есть всегда. Не все же такие, как ты!» – без особой надежды сказал я. «Всем доброе утро!» – раздался вялый голос наива из-под кровати. «Вы не могли бы плотнее задернуть шторы!» «Похоже, наш новоиспеченный вампир становился все более чувствительным к свету!» Еще пару дней назад он спокойно переносил непрямое попадание солнечных лучей, а теперь боялся даже нос высунуть наружу без напяленного по самой подбородок капюшона. Впрочем, это логично, ведь он решил измениться и с самого начала начал принимать небольшими порциями кровь, чего я, разумеется, в свое время не делал. «Завтракать идем?» – тут же спросил Наив, едва оказавшись на ногах. «Как же мы можем обойтись без местной мерзопакостной еды?» — согласился Чес. «Зря, что ли, Алиса горбатится на кухне по утрам. Мы должны уважать ее труд». Пожалуй, это звучало бы очень мило, если бы не было так сильно пропитано ехидством. Не прошло и пары минут, как мы уже спешили в столовую, ведомые Викерсом-младшим. Причем Наив вел нас настолько энергично, что, спускаясь по лестнице, мы умудрились сбить с ног идущих навстречу людей. И, разумеется, по закону подлости ими оказались наши хорошие знакомые Лэнс, Энджел и Стори. «Смотри, куда прешь!» — рявкнул здоровяк Лэнс, небрежно отпихнув на Ива так, что тот ударился о стену. «Сам смотри!» — тут же среагировал Чес, встав на защиту друга и пихнув в ответ Лэнса. Мгновенно включился в разборку и Энджел, разумеется, избрав своей целью меня. Не так-то просто проявить чудеса реакции утром, едва проснувшись. Поэтому я умудрился пропустить неприятный удар локтем под дых. Хорошо еще Стори предпочел остаться в стороне, а то бы драки точно не миновать. «Спокойно!» – зло выдохнул я, пресекая веселый обмен тычками. «Руки убрали?» «Это кто тут командует?» – тут же ощерился Энджел. «Подопытная крыса!» «Вот откуда они все знают, а?» В очередной раз возмутился я. «За языком следи!» Уже спокойнее процедил я. «А то что?» Нагло усмехнулся он в ответ. «Ты ничего не можешь, инвалид!» Признаюсь, я на самом деле хотел избежать конфликта. Рука дернулась рефлекторно. Удар получился не очень сильный. Но много ли надо, чтобы сломать нос? А так, наверное, было больно Энджелу когда в то же место пришел и второй удар. Разумеется, тоже совершенно случайный. Увы, потом Наив и Чес оттащили меня от плюющегося кровью водника. «Ну и кто тут инвалид?» – зло спросил я, находясь в нежных объятиях друзей. Странно, но несмотря на сильнейшую злость, я контролировал все свои действия. Это ничуть не напоминало недавние приступы ярости, связанные с превращением в низшего вампира. Но удовольствие от причиненной Энджелу боли я все равно получил. «Пойдем, пойдем отсюда», – заторопился Чез и как-то так быстро утащил нас с наивом с лестничного пролета на улицу. На пути в столовую мы с Чезом весьма эмоционально обсудили произошедшее и пришли к общему выводу, что я молодец, но неприятностей теперь точно не избежать. А ведь сейчас рядом с нами даже не было Вильхиора, чтобы подстраховать, если что». Отстояв с подносами очередь за едой, мы сели за самый дальний столик, чтобы нам никто не помешал, и продолжили обсуждение. «Ох, неудачно, как получилось все», – причитал Наив. «Это я виноват, не смотрел, куда бежал». «Да ладно тебе», – успокаивал его Чес. «Не в этот раз, так в другое конфликт бы все равно случился. И самое интересное наверняка еще впереди». Вздохнул я, разумеется, уже жалея о содеянном. Но что мне стоило сдержаться? Как будто от Энджела можно было ожидать чего-то другого. Уж рассыпаться в любезностях он бы точно не стал. Кстати, о сдержанности. Интересно, почему Наив ведет себя так же спокойно, как и обычно?» «Наив, а у тебя разве не было желания двинуть Лэнсу?» А нас спросил я. «То есть у тебя уже должны были начаться какие-то изменения психики?» Не -е -е -е -е пробурчал с набитым ртом Викерс-младший. «Мне в лаборатории пилюли дают!» «Пилюли?» – удивленно переспросил я. Наив подтвердил кивком. «Ничего себе! От этого уже и лекарства придумали!» – поразился я. «Похоже, ремесленники разбираются в физиологии низших вампиров гораздо лучше, чем я предполагал!» — Успокоительное, что ли? — расхохотался Чес. — Тебе? Да если ты будешь еще хоть немного спокойнее, то впадешь в кому. — Ты просто не знаешь, какие приступы злости бывают во время и после превращения, — вздохнул я. — То еще удовольствие. И на подвиги тянет постоянно. — Кстати, надо после еды пилюли-то выпить, — доживав опомнился наив. — Где они у меня тут? Чез с подозрительно хитрым прищуром следил за тем, как Викерс-младший достает из кармана зеленые кругляшки. «Слушай, а давай ты сегодня не будешь своей пилюли употреблять?» «Как это?» – не понял Наив. «А вот так!» – заулыбался во весь рот Чез. «Неужели тебе не интересно потянуться к подвигам?» Викерс-младший вожделенно покосился на тарелку Чеза. «Я бы лучше потянулся к вон тому кусочку мяса!» «Может, ты уже наелся?» «Наелся. Если ты сейчас возьмешь и выкинешь эти пилюли», – подмигнул мой друг. «Пожалуй, я тогда так наемся, что отдам тебе еще и половину обеда и ужина». Он знал, на что давить. их некоторое время смотрел на пилюли, разрываясь между здравым смыслом и любовью к еде. «Хорошо», – наконец решил он. «Но только сегодня». «Иначе в лаборатории наверняка что-нибудь заметят». «Забирай», – радостно подтолкнул к нему тарелку Чез. «А успокоительное мне давай, пусть пока у меня в кармане полежит». «Бери», – легко согласился с младший «А сколько раз в день ты их принимаешь?» – решил уточнить я, надеясь хотя бы примерно понять масштабы предстоящего бедствия. Наив демонстративно опустошил тарелку Чеза и только потом ответил. Три раза в день после еды. Значит, уже скоро можно будет наблюдать небольшие изменения. Понял я. Не то чтобы я одобрял затею Чеза, но наива действительно стоило немного растрясти. Его нездоровое спокойствие порой раздражало. А я рассказывал, что мы уже изучаем боевые заклинания, в который раз спросил наив, демонстрируя нам перстень на пальцы точную копию того, что я не так давно отдал Даркину. Как будто мы не знали, он еще вчера все уши прожужжал о том, как уделал специально приглашенного первокурсника с факультета воздуха в поединке, причем ему хватило для этого всего одного выученного заклинания, аналога фаербола, созданного с помощью нового вида энергии. Правда, это был его первый и последний поединок» потому что дальнейшие испытания проводились уже исключительно на манекенах. Слишком уж сильно Наив приложил беднягу. «Наслушались уже!» – хмыкнул я, стараясь скрыть легкую грусть. «Теперь будет кому меня защитить от водников, если что!» «А они не пожалуются на нас?» – опасливо спросил Наив. «Шутишь!» – хмыкнул Чес. «Гордость не позволит! Скажут друидам, что Энджел на лестницу споткнулся!» А вот Заку теперь лучше одному по территории форта не расхаживать. Точно подстерегут. Тут он, конечно же, прав. Это в узком лестничном пролете никто не смог использовать заклинание. Да и произошло все слишком быстро. А вот на открытом пространстве мне и противопоставить-то им нечего. Даже Черепок все еще в лаборатории. А если бы он и был со мной, то едва ли смог бы защитить от неожиданного нападения». «А мы, как назло, еще и в одной казарме живем», — поморщился я. «Везет же мне!» «Как всегда!» — довольно усмехнулся Чес. «Хватит уже обстановку нагнетать. Пойдем на занятия. Сегодня Лэнди обещал рассказать что-то интересное». «Да он каждый день рассказывал море интересного. Вот только это был тот редкий случай, когда я бы предпочел послушать нудные лекции о чем-то действительно обыденном». После подробного описания очередной твари проклятых земель, участь скаутов рисовалась нам все в более и более мрачных тонах. Если бы я так сильно не уставал за день и не засыпал рядом с самой прекрасной девушкой на свете, то мне бы наверняка снились бесконечные ночные кошмары. А так, кошмарными мои сны назвать было точно нельзя. У входа в зоопарк мы встретились с Алисой. Я окончательно забыл о плохом настроении. Как можно думать о глупых угрозах, когда рядом такая красавица? Правильно, никак. Если, конечно, о них услужливо не напомнит лучший друг. «Алиска, привет!» Превеличенно радостно встретил ее Чез, умудрившись выскочить вперед меня. «Представляешь, Зак сегодня Энджелу нос сломал». «Когда успел?» Промурлыкала Алиса, обогнув Чеза и прыгнув ко мне в объятие. И не дал мне насладиться этим чудным мгновением. Фу таким быть! «Двумя мгновениями», — поправил я вампиршу. «Там было два удара». «Еще лучше», — восхитилась Алиса и смачно чмокнула меня в губы. «Мой герой». «Пожалуй, за такую награду я готов ломать Энджелу нос хоть каждый день, а лучше каждый час». «Твоего героя теперь лучше охранять как следует», — заметил Чес. «Водники этого просто так не оставят». «Я буду тебя охранять», — пообещала мне Алиса. «Ну, с тобой-то мне никто не страшен», — улыбнулся я, обняв ее за талию. Надо ли говорить, что занятие началось в приподнятом настроении. Ко всему прочему Лэнди устроил небольшой сюрприз и угостил нас перед началом урока нормальным као а не той бурдой, что разливают в столовой. Потом он сделал небольшое отступление от уже ставшего привычным плана занятия и рассказал о том, что ждет нас с началом боевых действий. Странно, но только спустя несколько дней мы наконец-то узнали из достоверного источника, как именно это будет происходить. То есть, понятное дело, что маги будут обмениваться заклинаниями над проклятыми землями и все такое, но тактическую схему нам объяснили только сегодня. «Рассаживайтесь, ребята. Сегодня мы поговорим не о выживании, а о тактике ведения боевых действий нашей армии. Вряд ли мы будем участвовать в чем-то подобном, но всегда нужно знать, что происходит у нас над головой». «Я же говорил, что все битвы ведутся в воздухе», – обрадованно вскричал Чес. «Можно сразу задать вопрос?» – подняла руку Алиса. «Конечно!» – разрешил Лэнди. «Вы сейчас будете говорить о тактике, а мне интересно в общем, почему боевые действия ведутся именно здесь и именно так?» Спросила вампирша и пояснила. «То есть почему мы не пытаемся напасть на Халифат с моря, к примеру, а они не делают попыток пройти по землям вампиров и захватить Крайдл?» «Теперь, когда Алиса заговорила об этом, я и сам заметил несуразность». «Через земли вампиров их никто не пропустит», — усмехнулся Лэнди. «Шатерцы знают, что им достаточно уничтожить ремесленников, чтобы практически бескровно захватить всю империю. Разумеется, они могли бы держать всю империю в страхе, совершая террористические акты в различных городах. Но это развязало бы руки и нам. Считайте это негласной договоренностью» некими правилами ведения войны. «Неожиданно», – честно признался я. «Это лишь одна из причин. Во время недавних стычек с шатерцами вдруг выяснилось, что они довольно сильны в командной работе. Очевидно, в то время как Академия увлеченно работала над улучшением жизненных условий столичной аристократии, шатерцы усиленно совершенствовали свои боевые навыки», «Так что им выгодно нападать всей массой именно здесь и вести боевые действия в удобном для них формате». «Вот оно как!» – протянул Чес, явно не особенно вслушиваясь в слова ремесленника. «А что вы говорили о боевых действиях в воздухе?» «Мой рыжий друг всегда мечтал о полетах, но несмотря на неплохие способности к стихии воздуха, полноценная левитация ему все еще не давалась». «Даже я со своим многократно возросшим потенциалом едва ли мог всерьез заняться полетами, разве что пробовал совершать огромные прыжки. Разумеется, все это было до того, как я окончательно потерял способности к ремеслу. Над проклятыми землями создаются площадки из уплотненного воздуха, на которых и перемещаются группы ремесленников». А дальше начинается тактика, стратегия и постоянная смена атакующих и защитных заклинаний. Основную часть защиты держат ученики, поскольку эти заклинания не требуют такой скорости и точности, как атакующие. По сути, именно ученики и поддерживают площадки и защитные поля, в то время как ремесленники, как в пятерках, так и по отдельности, пытаются пробить защиту противника. Кстати, высшие ремесленники чаще всего предпочитают пользоваться левитацией и передвигаться независимо от платформ. А почему все же не по земле? Задал, в общем-то, глупый вопрос Наив. Да потому, что на заклинание и такое скопление людей сбегутся твари со всех проклятых земель. По сути, если кто-то упадет с площадки на землю, его уже можно считать мертвецом. «Какая прелесть!» – выркнула Алиса. «Пожалуй, я почти рада тому, что мы не будем в этом участвовать». «Да, это не работа скаутов», – согласился Лэнди. «Наше дело проводить спасательные операции в том случае, если кто-то упадет или потеряется в проклятых землях. И поверьте, иногда это гораздо опаснее, чем любые стычки с шатерцами». «Что ж, мы уже давно поняли» что смертниками скаутов называли отнюдь не случайно. Кстати, когда же состоится наш первый поход в проклятые земли? Нетерпеливо спросил Чес. Мы уже который день зубрим справочники созданий и машем мечами почем зря. А до сих пор даже в простое патрулирование не ходили. Вы еще не готовы, сказал, как отрезал ремесленник. И особенно ты, Чес. «Я-то почему?» – обиделся мой рыжий друг. «Из нас четверых он единственный мог считаться полноценным человеком-ремесленником, но все военные, будто сговорившись, постоянно норовили его поддеть». «Потому что при любой опасности только ты из всех пятерых рефлекторно используешь заклинание». «Конечно, ведь именно этому нас учили в академии все это время. Я же не виноват». «А кто говорит о вине?» – добродушно похлопал Чеза по плечу Лэнди. «Просто продолжай работать над собой, и когда я увижу, что вы все достаточно подготовлены, то начнете выходить за ворота форта. Поверьте, вы еще сами будете с тоской вспоминать времена, когда не тоскались по проклятым землям, вздрагивая от каждого шороха». «Лично я с тоской вспоминаю времена», когда мог решить любую проблему с помощью справочника заклинаний. Ну или попытаться решить. С другой стороны, в то время наши отношения с Алисой были очень далеки от идеальных. Там и отношений-то толком не было. Одни препирательства. «Да мы уже готовы», – неожиданно подал голос Наив. «В лаборатории исследующие способности низших вампиров уверяют, что новый вид энергии вреден любым тварям из проклятых земель». «Да я один всех разгоню!» «С чего это наш дружок вдруг решил проявить воинственный нрав? Неужели дает о себе знать отказ от пилюль?» «Слышал я об этой новой теме наших научников», отмахнулся ремесленник. «Эти их смелые заявления на практике еще проверять и проверять!» Он прищурился. «Хотя можно было бы провести эксперименты с вашей помощью!» «Так я готов», – радостно ответил Наив. Алиса озадаченно покосилась на новоиспеченного вампира, но промолчала. «Я переговорю с шортом», – задумчиво ответил Лэнди. «Возможно, если такое дело, действительно стоит попробовать. Отправить вас для начала патрулировать поступы к форту. Там редко случаются эксцессы, да и убежать можно, если что». «Мне кажется...» Или я недавно превращал у умертвий как раз парочку таких эксцессов. Причем это были полноценные ремесленники. А не недоучки вроде нас. Я, конечно, ни в коей мере не хочу умолить ваши преподавательские способности, осторожно начал я, но вы уверены, что мы уже готовы? Нет, конечно, легко признал ремесленник. Но если с вами будет Вильхиор, то шансы на выживание точно станут выше нуля. «Кстати, а где он? Обычно он не пропускает занятий». «Ох, вот и наступил этот момент». «Видите ли?» – осторожно начал я. «Он временно покинул наши ряды». «Как?» – опешил Лэнди. «Мой дядя такой непредсказуемый», – пришла мне на помощь Алиса. «Сказал, что ваши проклятые земли – скука смертная, и исчез в неизвестном направлении». Лэнди схватился за голову. Вот неудача! Единственный стоящий кадр пропал. Ну, мы тоже кое-чего стоим, не удержался я. Ни Вильфиором единым. Даже меня уже достало их пренебрежение. Сколько можно-то? Конечно, они не в курсе наших подвигов в Крайдали или моих личных достижений. Но должно же быть какое-то простейшее уважение. Чего вы стоите, мы узнаем чуть позже. Твердо сказал Лэнди. «Даже если шорт разрешит вам выйти за периметр, это потребует определенной подготовки. Вы хоть истинным зрением пользоваться умеете?» «Умеем, конечно», – радостно ответил Чес. «Действительно, в мое отсутствие ребята смогли уговорить Ника, чтобы он преподал им несколько уроков, и теперь все они отлично владели этим полезным заклинанием, в отличие от меня». «Сейчас я научу вас применять похожее заклинание для ночного зрения. Конечно, до способностей вампиров даже с этим заклинанием вы не дотянете, но хоть на деревья натыкаться не будете». «А разве использование заклинаний в проклятых землях не привлечет внимание всевозможных тварей?» А задача нас спросил я. «Это очень слабое заклинание, едва ли кто-то сможет его засечь». «Значит так». Он обвел взглядом нашу компанию, двух вампиров, Чеза и меня. «Да, что-то я улегся. Чез, ну давай, хоть тебя научу». «А мне что делать?» — с легкой грустью спросил я. «Вызовешь скелета, будет перед тобой факел нести», — фыркнул друг. «Я тебя за ручку поведу», — предложила Алиса. «Выпросим тебе раритетный артефакт, очки ночного видения». Успокоил меня ремесленник. «Это на всякий случай. А так, пусть друзья на тебя заклинания накладывают перед дежурством, если оно когда-нибудь состоится». Ну что ж, хоть мы и не убедили Лэнди в своей состоятельности в качестве скаутов, но оставшаяся часть занятия прошла именно в подготовке к выходу за территорию форта. В кое-то веки мы не тупо штудировали названия и способности всевозможных тварей, а отрабатывали совместные действия без использования заклинаний. Мы с Алисой орудовали своими кукрями, а чесы наив мечами. В одном из залов зоопарка местные работники выпускали на нас различных тварей, а мы под тщательным руководством Лэнди пытались с ними разобраться за минимальное время. Для нас это походило на учебные поединки в академии. Только вместо других учеников выступали всякие паучки, волки и прыгающие пасти подозревая, что скауты и работники зоопарка тут же устроили тотализатор, ставя на минимальное время, которое нам потребуется, чтобы разобраться с очередным испытанием. Уж слишком эмоционально они реагировали на наши успехи. Как ни странно, это были именно успехи. Мы довольно быстро разобрались с командными действиями и больше не выглядели, как компания бестолковых новобранцев. Особенно удачно действовал Наив. Благодаря улучшенной реакции он неплохо орудовал мечом и вообще вел себя на удивление уверенно и смело. Мы все выложились по полной, стремясь доказать сталкерам и самим себе, что кое-чего стоим и без Вильхиора. Во время отдыха между гладиаторскими боями Викерс младший неожиданно разразился идеей. А я считаю, что нужно проверить воздействие энергии вамп, так называют в лаборатории новый вид энергии. «На твари из проклятых земель. Разумеется, в исследовательском центре тоже скоро до этого дойдет. Но они все еще тестируют пилюли, опасаясь за наше здоровье». «Кстати, как там с этим?» – озабоченно спросил я. «Помнится, совсем недавно при использовании подобных артефактов вампиры умирали в течение недели-двух. Наив уверял, что ремесленники смогли полностью избавиться от отрицательных эффектов». Но все это еще требовало осторожных и вдумчивых испытаний. «Ты уже спрашивал!» — отмахнулся Наив. «Со вчерашнего дня ничего не изменилось. Продолжают испытания». «Если с тобой что-нибудь случится, твой брат ведь нас спросит», — напомнил я. «Так что, может, это...» «Обождем немного самодеятельностью». «Да всего-то пару плетений кинуть», — уверенно ответил новоиспеченный вампир в который раз продемонстрировав нам перстень на пальцы. «Лэнди наверняка не будет против». Уверенность наива в своих силах была настолько непривычна, что мы невольно поддались на авантюру. А наших скаутов и уговаривать не пришлось. Даже капитан Шорт с радостью согласился на испытание возможности низшего вампира. В качестве цели для проверки воздействия заклинаний вамп на жителей проклятых земель Решено было выбрать так называемую теневую ловушку, разноцветную штуковину, мимикрирующую под окружающую среду. По мне, так более всего она напоминала меняющую цвет подвижную лужу. Что характерно, любые заклинания эта мерзость впитывала в себя без всякого ущерба, а резать лужу мечами было совершенно бесполезно. Поэтому единственным спасением для скаутов оставалась внимательность вкупе с прыгучестью. Теневая ловушка чаще всего норовила спрятаться в тени деревьев, где становилась практически неразличимой. Оттуда и характерное название. Впрочем, ее все же можно было различить среди травы, если не слишком увлекаться любованием местными пейзажами. Зато если незадачливый прохожий все-таки наступал на каплю, то эта субстанция тут же обволакивала конечность и выкачивала из тела всю жизненную энергию. Оторвать эту мерзость от тела можно только вместе с ногой. Кстати, именно таким образом Лэнди и потерял руку. Умудрился во время стычки со стаей игольчатых волков упасть и вляпаться рукой в теневую ловушку. Пришлось тут же, не раздумывая, отрубать себе кисть. «Признаюсь, не уверен, что смог бы решиться на нечто подобное даже в такой экстренной ситуации». Один из работников зоопарка принес прозрачный контейнер с бесформенным существом в середину зала, поставил на пол и осторожно открыл крышку. К счастью, слабым местом этих тварей являлась медлительность, поэтому никакой опасности капля для нас не представляла. Медленно переваливаясь через бортики квадратного контейнера, она потекла по полу в нашу сторону, тут же почувствовав любимое лакомство – жизненную энергию. Посмотреть на демонстрацию возможностей Наива собрались все скауты и местные работники. Верхний этаж оказался заполнен до отказа. Впрочем, примерно такое же количество зрителей наблюдало и за нашими гладиаторскими боями. Наив подошел поближе, прицелился и шмальнул фиолетовым сгустком энергии прямо в каплю. Раздался высокий противный виск, тварь почернела, съежилась и, судя по всему, благополучно издохла легко и не напрягаясь довольно заулыбался наив что это с ним сегодня шепнула мне на ухо алиса сам на себя не похож долгая история хмыкнул я а, оказывается его в лаборатории успокоительным кормили чтобы его вампирская сущность не проявлялась излишне активно чес его шантажом и подкупом уговорил отказаться от приема пилюль на один день ты смотри Он с таким настроем скоро превратится в упитанное подобие Вильхиора. Наив тем временем расхаживал вокруг убитой капли и кланялся публике. «Ну все, теперь-то мы быстро очистим проклятые земли!» Вещал на публику Викерс-младший, потрясая кулаками. «Все эти твари вот у меня где будут!» у, -у, -у" протянул подошедший к нам с Алисой Чес. Неужели это только из-за того, что он пропустил один прием успокоительного? Он же будто пьяный ходит. Так верни уже ему пилюли, пока он в одиночку не собрался шатырский халифат захватывать. Огрызнулся я. Нет уж, сегодня пусть доходит так, уперся Чес. Мы за ним последим, чтобы не натворил чего лишнего, поржом. К счастью, Наив вскоре успокоился, спев пару жизнеутверждающих песенок, и станцевав что-то непотребное на трупике твари. К счастью, местные работники были так рады тому, что наконец-то обнаружилось средство против столь опасных тварей, что не обратили особого внимания на странное поведение нашего друга. «Это просто великолепно!» Радостно улыбаясь, сообщил нам Лэнди. «Да если бы с нами на той памятной вылазке в проклятой земле был низший вампир с такими способностями, я бы руку сохранил». «Сегодня же наведаюсь в исследовательский центр и потребую, чтобы они уделили этому вопросу как можно больше внимания. Да и Шорт обещал переговорить с начальником гарнизона, чтобы в Форт Скол прислали еще низших вампиров». «Так, значит, и могут понадобиться низшие вампиры?» – тут же подметил я. «А ведь все дела с ними теперь ведутся только через огненный орден. Думаю, тетя будет рада новому контракту с Академией». «Нужно будет обязательно поговорить об этом с мастером Ривилом». «Кстати, Зак, а нам разве не пора в исследовательский центр?» — весело спросил Наив. «Я аж подпрыгнул». «Точно! Похоже, мы так увлеклись боями, что напрочь забыли о своих обязанностях. А ведь я уже два часа как должен был работать в лаборатории с мастером Никором. Ох, и влетит же мне!»